Глава шестая Сандра! Сандра! Ее бархатный волнующий голос походил на звук одинокой виолончели. Он навивал мысли о покое, об отступлении кошмаров. О тихих разговорах по ночам, когда между нами мерцала свеча, потому что современный свет казался Сандре недостаточно живым. «Почему?» — сказал я ей. «Зачем бросать телефон здесь и устраивать весь этот театр? Почему бы просто не позвонить мне? Нам нужна была безопасная линия. Рона». Это мое среднее имя. Я закрыл глаза, вспоминая те праздные дни, которые настали после того, как я заставил голоса сперва умолкнуть, а потом воплотиться. Дни, когда я просто лежал рядом с Сандрой, и мы тихо разговаривали. Она всегда говорила, что я не Стивен. Это имя оказалось ей слишком заурядным. — Моя линия защищена. — Боюсь, речь о линии, защищённой от тебя. — Так ты работаешь с этими людьми? — спросил я, взглянув на двоих рядом с тележкой с хот-догами. — В некотором смысле. — Мне нужно встретиться с тобой, Сандра, — сказал я. «Я — Я не такой сильный, каким был, когда ты ушла. Все начинает разваливаться. — Я понимаю. — Ты следила за мной? — Нет. Это случилось и со мной. Твои аспекты. Джимми, Орка, Мейсон. Как они? Исчезли. Меня как будто ударили в живот. Мне нужно, чтобы ты пошел с этими людьми, Рона. Продолжила она. Мне нужно, чтобы ты мне доверился. Они работают над тем, что может тебе помочь. И помогло мне. Чем дольше она говорила, тем более неправильными казались ее слова. Как будто ее чем-то накачали. Я отнял телефон от уха и указал аспектам собраться поближе и слушать. «Сандра», — позвал я, «что случилось с твоими аспектами? Что происходит?» «Я их отдала», — тихо сказала она, «чтобы сохранить рассудок. Приходи ко мне, Рона. Так лучше». Я посмотрел на Айви, которая коротко кивнула. Я отключил звук, глядя на двух мужчин. Молодой был солдатом, но старший — Теперь, когда я хорошо его разглядел, не походил на офицера службы безопасности. Слишком пухлый, слишком расслабленный в этом спортивном пиджаке. Пусть я и заметил пистолет, выглядывающий из кобуры под мышкой. Джейси гордился бы мной. — Что вы с нею сделали? — резко спросил я. — Если точнее, — проговорил пожилой, — вам бы стоило спросить, что она сделала с собой. — И что же? — Она обрела покой продолжил он. «Мы можем предложить его и вам. Простое деловое соглашение. Ваш мозг, он останется внутри вашего черепа, не смотрите на меня так, и наша технология. Мы можем сделать мир в целом лучше, а ваш внутренний мир менее безумным, и все это благодаря нашему запатентованному открытию». «Он говорит, как бизнесмен», — заметил Тобис, выступающий перед советом директоров. «Он заинтригован тобой», — сказала Айве, прищурившись. «Может быть, ты его даже веселишь». Я поднес телефон к уху, выключая звук. «Сандра, я хочу поговорить с тобой наедине. Только ты и я. Никаких телефонов, никаких слушателей. А если я попрошу тебя о помощи?» Я почувствовал внезапную потребность вернуть ей долг. Много лет назад она спасла мне жизнь, и я отчаянно хотел ей отплатить чтобы мы были на равных. В глубине души я подозревал, что она ушла, потому что я в ней слишком сильно нуждался, и в наших отношениях не хватало равновесия. Она играет со мной. Она знает, что я чувствую, и играет со мной. «Помоги». Это слово было так трудно проигнорировать. Я отвернулся от двух мужчин и заговорил в трубку, понизив голос. «Они тебя держат. Они накачали тебя наркотиками». «Если я скажу «да», ты придешь? «Я...» «Знаешь, я почти вернулась», — продолжила она. «Два года назад, когда мне стало плохо, я пришла тебя навестить, но ушла, не поговорив с тобой. Рона, тебе станет хуже. Ты такой же, как я, но отстал всего-то на пару лет. Твой мозг просто не выдержит напряжения. Ты снова начнешь их терять, если не покоришься». — Чему? — Совершенному миру. — Да уж, — саркастично заметила Айви рядом со мной, — в этом нет ничего зловещего. — Сандра, — сказал я, — так и не должно было случиться. Я представлял себе... Ну, я думал... — Рона, Рона, ты должен и сам это понимать. Мы оба слишком хороши по части воображения, но разве мечты когда-нибудь исполнялись так, как мы хотели? Иди с Кайлом. Но... — До встречи. Приходи. Она повесила трубку. И я понял, что плачу. Моя рука обмякла, и я чуть не выронил телефон, когда повернулся к двум мужчинам. — Мистер Легион, — сказал пожилой, вероятно, тот самый Кайл, — парадигму, в которой вы живете, можно расширить. Пожалуйста, позвольте мне показать вам суть нашего труда, и пусть она изменит ваше видение относительно пределов возможного. — Она у вас в плену. Вы увидите, что мы не сделали ничего, что выходило бы за моральные и этические рамки хорошего бизнеса. Я усмехнулся. Лиц, сказал Ангози, беря меня за руку. Позади нас вспыхнул свет, и толпа радостно закричала. Не знаю, что вы с ней сделали, сказал я Кайлу, но я не пойду с вами. Я собираюсь найти Сандру. Я собираюсь освободить ее. А если она не захочет твоей свободы. Я зарычал. «Вы не можете!» «Стивен», — перебил Тобиас, — «возможно, тебе следует успокоиться. Глубокий вдох, помнишь? Позволь мне рассказать и немного больше об этом огненном представлении. Слушай мой голос. Представление настолько красивое, потому что...» Я вдыхал и выдыхал, успокаивая себя в ритме слов Тобиаса. Кайл и второй мужчина отступили... Я повернулся, чтобы посмотреть через толпу на вспышки искра на стене. Они были прекрасны, как сказал Тобис. Я слушал его голос до тех пор, пока. Откуда этот мороз, по коже? Я вгляделся в толпу. Почти все стояли лицом к сцене, но одна из фигур неподалеку двинулась в мою сторону. Я нахмурился, когда этот человек прошел прямо сквозь какую-то пару, как будто их там не было. У фигуры были впалые глазницы и бледные, молочно-белые глаза без зрачков. Его кожа стала пепельно-белой, даже слегка полупрозрачной, так что можно было видеть очертания черепа под ней. Но я все равно узнал это лицо. Армандо! Армандо, то, что от него осталось, взвыл и прыгнул на меня, замахиваясь большим ножом. Я отпрыгнул назад и лишь в тот момент понял, что он целится не в меня. Рассказ Тобиаса прервался на полуслове.